Ей хотелось, чтобы слова звучали беззаботно, чтобы он улыбнулся. Не вышло. Ну и что? Люди бывают разводятся. Ханна попыталась представить себе этих людей. Да, но мы могли бы уплыть далеко, далеко, как можно дальше отсюда, туда, где нас никто не знает. Хочешь? Ты же знаешь, что хочу. Сейчас новые законы. — Стоит только доказать, что Тедди тебе изменял. Ханна кивнула. — Но Тедди никогда мне не изменял. — Быть не может, — упорствовал Робби. — За все это время, что мы... — Это не в его стиле, — объяснила Ханна. — Ему просто не нужно. Она обрисовала пальцем губы Робби. — Даже когда мы... — Только что поженились. — Пока я не встретила тебя, я и не знала. Она замолчала, наклонилась и поцеловала его. — А теперь знаю. — Ну и дурак, — заключил Робби. Пристально глядя на Ханну, он погладил ее по руке, от плеча к ладони. — Брось его. — Что? — Не надо ехать в Ривертон. Теперь он сидел перед ней, держа ее за запястье. Такой красивый. Давай убежим. Ты шутишь? Не поверила Ханна. Дразнишься? В жизни не был так серьезен. Прямо так возьмем и исчезнем. Именно, возьмем и исчезнем. Ханна замолчала, обдумывая его слова. Я не могу, сказала она наконец. Ты же знаешь. Почему? Он резко бросил ее руки, встал, нашел сигарету. Да мало ли почему? К примеру, Эммелин. К черту Эммелин. Но я нужна ей. Ты нужна мне. Ханна знала, что это правда. Робби не мог без нее. Это и пьянило, и пугало. С Эммелин все будет в порядке. Она крепче, чем ты думаешь. Он сидел за столом, курил. Ей показалось, что он похудел за последнее время. Ну да, точно похудел. Странно, что она не замечала этого раньше. Тедди меня отыщет, сказала Ханна. Не он, так и его семья. Я им не позволю. Ты их не знаешь. Они не допустят скандала. Мы уедем туда, где им в голову не придёт нас искать. В мире много места. Он вдруг показался Ханне таким хрупким. «Одиноким. У него ведь и впрямь никого нет, кроме нее». Она встала, подошла к столу, обняла Робби, прижав его голову к своему животу. «Я не могу без тебя жить», — шепнул Робби. «Я лучше умру». Он сказал это так просто, что Ханна вздрогнула и тут же отругала себя за то, что в глубине души обрадовалась. «Не говори так». «Мы должны быть вместе, вот и все». «Дай мне подумать», — попросила Ханна. Она уже давно поняла, что когда Робби вот так упрется, с ним лучше не спорить. И Робби начал планировать грандиозный побег. Бросил сочинять стихи и вытаскивал блокнот только для того, чтобы записать очередную идею. Иногда Ханна ему помогала. «Это игра», — твердила она себе. «Я не могу. Всего лишь игра, одна из многих. Ничего страшного. Главное, Робби рад, да и ей самой нравится фантазировать. Как они будут жить в далекой стране, какие чудеса увидят, в какие приключения попадут. Игра, их собственная игра в их собственном тайном мире. Ханна и знать не знала, куда заведут ее эти игры. А если бы знала, говорила она мне потом. Она бы поцеловала Робби один-единственный последний раз, развернулась бы и убежала, куда глаза глядят. Начало конца Нет смысла повторять, что рано или поздно все тайное становится явным. Ханна и Робби и так продержались довольно долго, весь 23-й и начало 24-го года. Но, как любой роман, их история неминуемо шла к концу. Под лестницей зашушукались слуги. Тон задала Кэролайн новые камериска Деборы. Маленькая проницательная, она перешла к нам из дома скандально известной леди Вентраб. Поговаривали, что игривая леди крутилась с доброй половиной лондонских лордов.